Глава 12. Калинов мост. Всю дорогу Ивана терзала непонятная тревога. Дело было не в том, что он боялся упустить преследуемого гонца. По всем расчётам выходило, что они успевают. И уж тем более он не боялся самой схватки. Нет, беспокоило его другое. Он никак не мог понять, зачем вестник бессмертного стремится именно на Калинов мост. Почему туда? Почему так? Савевич не понимал, и посоветоваться ему было не с кем. Он досадовал, что не взял Ферзя. Как боец Сашка Ферзь уступал всем прочим в отряде, но стратег из него был отменный, и именно стратегии Царевичу сейчас не хватало. Что-то важное он упускает сейчас, чувствовал Иван, и это его беспокоило. Они остановились в Кремне сменить лошадей, передохнуть и перекусить. Старая пограничная крепость была в ходе последней войны обновлена приказом Марии и усилена гарнизоном. Поговорив с комендантом и раздав указания, Иван зашёл в придорожный постоялый двор, где его бойцы уже сидели за общим столом и уминались щи с пирогами. Остей молча подвинул царевичу кружку кваса, кивнул на тарелку с вяленой дыней. Иван есть не стал. Моча отпивая квас, он продолжал думать над странным маршрутом Гонца, чувствуя, что какая-то логика в этом есть. Ферс сообразил бы, Ферс подсказал бы, что он упускает, но его не было, и приходилось решать самому. Снова без оглядно бросать людей на выжженную пустошь перед Калиновым мостом Иван не хотел. Он не хотел повторения прошлого раза. Но не видел другого способа взять Гонца. Если бы только он выбрал другой маршрут. Если бы не Калинов мост. Зачем он пошёл на Калинов мост? Царевич не удержался, пробормотав вопрос вслух. Бойцы голдели, и услышал его только Астей. Чего? негромко переспросил он, наклонившись к Царевичу. Зачем он пошёл на Калинов мост? повторил Иван. Остей недоумённо посмотрел на него, пожал плечами. А как ему ещё пройти в долины? Другого пути нет. Он мог сразу пойти по правому берегу. Как это? Не понял Остей. Смотри. Иван вынул нож и начал чертить на столе. Вот исток, молочная, живая, мёртвая река. Он прочертил три линии, расходящиеся в разные стороны под равным углом. Золотой город кнул ножом в сектор между Живой и Мёртвой рекой. Мост прорезал чёрточку на Мёртвой реке напротив Золотого города. Через Мёртвую реку переплыть нельзя, единственный переход Калинов мост. За каким лешим гонцу было делать такого крюка, передцы к медведьему, а потом ещё по медвежьему лесу, когда можно было двинуть даже не по тракту. Он прочертил линию от Волхова на Молочной реке до Калинового моста на мертвой, а на Примке по правому берегу мертвой реки Иван провел ножом от истока до Золотого города. Всего-то и надо было выйти не на северном берегу истока, а на восточном, а стей поскреб бороду. Там места тухлые, он кннул пальцем между линиями живой и мертвой реки, дымные мшары, змеиные болота. холодный погост, волчье племя, там ему пришлось бы пешком драть. А на нашей стороне он коня увёл всё быстрее. Всё равно не понимаю, как он собирается мост пройти. Хмуро бросил Иван, хлебнув квас. Хоть конный, хоть пеший. Вот возьмём его и спросим, сказала Астея. Если успеем. Процедил Иван, глядя на свою схему. Версия Астеи его не слишком успокоила. Ведь не мог же гонец заранее рассчитывать, что так удачно коня уведёт. И зачем ему надо было к медведи? И как? Как он всё-таки собирается пройти этот чёртов мост? В какой-то момент Иван, кажется, начал понимать. Это ему не понравилось. Если он прав, Гонцу ни в коем случае нельзя дать добраться до моста. Где если он пройдёт, его будет беда. Лучше убить его, чем позволить пройти. Он едва не поддался панике, скрутившей живот, но тут же взял себя в руки. "Собираемся", хмуро приказал он, поднимая и бросая монеты на стол. За 4 часа бешеной скачки от Кремля до Калинового моста Царевич позволил сделать только одну короткую остановку, разрешил сходить бойцам до кустиков. "Быстрее, быстрее, быстрее! Только бы успеть, только бы успеть!" твердил про себя Иван, сжимая зубы и вытирая слезящиеся от ветра глаза. Если он пройдёт мост, это война, и там уже не важно, вернётся или нет бессмертный. На этой войне пленных брать не будут. Никита понял, что без путевода старухи Едвиги ни почём не прошёл бы медвежий лес уже на исходе первого часа. Лес был старый, глухой, ориентиров в нём не было никаких. Ни рек, ни озёр, ни болот, только осиновые да буковые чащи, перемежаемые кедрами и редкими темными елями. Даже с картой и компасом он не прошел бы по этому лесу, и только теперь Никита понял, зачем бессмертный направил его к ведьме на горелом озере. Шар катился по мхам перед конем, изредка сворачивая то вправо, то влево, заранее огибая невидные Никите опасности и препятствия. Вопреки названию он не встретил ни одного медведя, да и вообще не заметил ни одной живой души, кроме крупного ворона, увязавшегося за ним едва ли не сгорелого озера. Сначала Никита не обращал на него внимания, но чем дальше, тем больше начинал его нервировать этот ворон. Он лениво летел над верхушками деревьев, время от времени присаживаясь на ветку. Ночью Никита потерял ворона из вида и понадеялся, что тот отстал. Он поспал под густыми лапами ели на таскав листьев папоротника и мха и подложив под голову рюкзак. Но только он выпал с на рассвете из-под ели, как первым делом опять увидел в утреннем тумане ворона, сидевшего на ветке осины. Твою мать! выругался Никита. Чем-то этот ворон ему действовал на нервы. Кажется, он следил за ним, но зачем и от кого понять было решительно невозможно. Бессмертный ни о чём таком не предупреждал, и Никита подумал: намеренно или сам подобного не предвидел. Он развернул скатерть-самобранку, позавтракал яйцами с сыром, тёплыми плюшками и топлёным молоком. Это был весь утренний набор с скатерти. Работала она не по заказу, а по изначальному колдовству. Что в неё заложили при создании, то она и выдавала каждый раз в определённое время суток. Стараясь не сильно отвлекаться на Ворона, Никита покормил коня овсом из торбы, сунутой ему вчера старухой, за что ей, конечно, отдельное спасибо. Сам он об этом как-то не подумал. Убрал скатерть в рюкзак, завязал поплотнее берцы, сел в седло и тронул коня вслед за путеводом. Ворон тяжело снялся с ветки и вновь полетел над Никитой. Кто-то его послал, думал Никита. Кто-то очень хочет знать, где я и куда иду. Но кто? Друзья или враги? Помощники или соперники? В числе опасностей и препятствий, которые перечислял ему бессмертный Ворон, не значился. А Воронах он не говорил, и значит, наверное, не стоит его опасаться. Но непрерывная слежка действовала на нервы, и Никита постоянно вскидывал голову, надеясь, что Ворону рано или поздно надоест за ним лететь. в конце концов скидывать голову надоело самому Никите, и он в какой-то момент попросту забыл о нём. Лес был глухой и тяжёлый, путевод катился медленно, коня постоянно приходилось переводить с рыси на шаг, и Никита углубился в свои мысли, думая о том, куда он попал и что ему предстоит. Где Кошкина? Где мальчишка? Где этот проклятый Коля, который должен был его встретить, но не встретил. встретили его другие. Хорошо, конечно, что не пришлось отбиваться от Водянова, но почему его не было? Бессмертный был уверен, что сначала его встретит Водяной, и ошибся. В чём ещё он ошибся? Не накроется ли весь его план из-за какой-нибудь мелочи? Ладно, Бессмертный предупреждал, что всё это довольно рискованно и многое зависит от удачи. Но ему-то, Никите, от этого не легче. Он старался пока не думать о том, что ждёт его впереди, но и то, что уже случилось, было из ряда за гранью его понимания. Кощей бессмертный, Баба-яга, сказочный мир в параллельной вселенной. Отрицать бессмысленно, это реальность, мать её, данная в ощущениях. Но как она возникла, эта параллельная реальность? Когда возникла? По каким законам она существует? И почему ради всего святого именно им так не повезло с ней пересечься? Бессмертный в их мире уже давно, полтораста лет минимум, а может и больше. Сколько он прожил здесь в этом мире, можно только гадать. В любом случае мир этот существует не первый день, но никто ничего о нём не знал и не слышал. И только им вот, Никите, Маргарите и мальчишке благовых довелось стать его первооткрывателями и первопроходцами. За какие грехи? Погоди-ка, осадил себя Никита. Возможно, они и впрям первопроходцы, но вряд ли первооткрыватели. И Кощей бессмертный, и Баба-яга, и Марья Моревна известны в русских сказках уже давно. Там ступа с Бабой-ёгой, там царь Кощей над златом чахнет, мельком вспомнил Никита. Да, было. Что-то такое было, и кто-то об этом мире уже знал, отрывочно, правда, но знал. Вот только откуда? Никита размышлял над этим, стараясь не думать о главном, о том, что ждет его впереди — Калинов мост. Если то, что рассказывал о мосте бессмертный, правда, то это намного страшнее какого-то дурацкого водяного. Никита всей душой надеялся, что бессмертный ошибся здесь так же, как с водяным. И по какой-нибудь причине Калинов мост, как исток, тоже будет свободным. Это не убережёт его от погони и боя с отрядами царицы Марии, но уж лучше это, чем то, что сулил бессмертный. Блин, Кошкина, хоть бы мы с тобой переспали, что я из-за тебя ввязался в это безумие, ругал себя Никита, когда не думать о Калиновом мосте было уже невозможно. Так ведь не было ничего. И все это рыцарство исключительно из дружеских чувств и служебного долга. И ведь не отступишь уже. Некуда отступать. Возвращаться-то все равно ведь надо. Путевод вывел его на калинов мост в шестом часу вечера, когда уже начинало темнеть. Никита остановил коня у окраины леса, спрыгнул, достал бинокль и прислонившись к поваленной осине, принялся оценивать обстановку. От края леса до берега реки Было километра 2 по выжженной красноватой пустоши, похожей на застывшую лаву. Справа и слева лес подступал к реке, закрывая обзор, и Никита видел лишь каменистый калинов тракт, пересекающий справа выступ леса и наискосок через пустошь, подходящий к мосту. Камни тракта отчасти потрескались, отчасти расплавились, но всё ещё были заметны и держали дорогу. Мёртвая река вполне оправдывала своё название. Шириною в полкилометра она казалась страшной даже на вид. Воды реки, чёрные и густой, как нефть, разъедали всё живое и неживое, как сильнейшая кислота. Любая лодка давала в ней течь в считанные секунды, и все попытки наладить переправу заканчивались неудачей, пока колдовством не был возведён Калинов мост. Мост был перекинут через громаду чёрной воды без единой опоры и свай, и никто не мог понять, как он держится. Ладно бы вантовый, но это был простой прямой каменный мост шириной в 10 метров и бортами по краям чуть выше обычных, видимо, чтобы даже случайно не свалиться в реку. По всем правилам такой мост должен был стоять на сваях, но их не было. Ни один цемент не мог бы выдержать такую массу камней, и Никита понимал, что да, без магии этот мост было не возвести. Он висел над рекой в паре метров от поверхности воды, опираясь одним концом на эстакаду, который заканчивался калинов тракт, а другим, уходя в тоннель, пробитый в скалистым гребне правого берега реки. Базальтовый гребень возвышался на 7-8 м. И шёл, как мог оценить Никита, вдоль всего правого берега. Бессмертный говорил, что он не широкий, что тоннель 50 м в длину, не больше. Но меньше всего на свете Никити хотелось сейчас оказаться в этом тоннеле. Он водил биноклем, успокаивая себя, что ищет засаду, но просто тянул время, пока это не стало совсем уж неприлично и бессмысленно. Всё равно ничего нельзя было разглядеть за выступами леса. по луку кругом окружавшего пустошь. Возможно, под покровом ночи пробраться было бы безопаснее, но Никита был уверен: если засада сейчас в лесу, в ночи они подтянутся к мосту, чтобы наверняка его не упустить. Он бы так и сделал. Никита убрал бинокль в рюкзак, забрался в седло, погладил коня по шее, пробормотав: "Не подводи меня сейчас, серый". Вынул пистолет. И трону в коня выехала из леса. Бесполезный и ненужный сейчас путивод катился впереди. Они прискакали первыми и ждали уже около часа. Иван загнал Прохора на верхушку осины, с которой открывался отличный вид на всю красную пустошь и подступы к Калинову мосту, а сам с остальными встал в зарослях рябины, так чтобы их нельзя было заметить. И в то же время легко можно было вырваться на тракт и на пустошь. Засада была хорошая, обойти её было нельзя. Ивана беспокоило лишь наступление вечера. Он понимал, что в темноте у гонца будет фора, и нервно поглядывал то на небо, то на часы, гадая, пора ли уже выдвигать засаду ближе к мосту и как её подвести и спрятать так, чтобы не выдать заранее. Иван почти решился уже выводить бойцов и спрятать их под остатками моста, когда сверху раздался свист. Иван вскинул голову. Прохор кивнул и поднял большой палец. По коням, скомандовал царевич. Было заранее договорено не ждать Прохора и атаковать всеми ром. Прохору было приказано догонять, как спуститься. Они вылетели из леса на пустошь и рассыпались цепью. Стараясь охватить гонца из леса и с реки, Иван понимал, что это снижает ударную мощь отряда, но он не хотел рисковать уходом гонца обратно в лес, что тот вполне мог попробовать сделать, если бы они всеми ромром вонули бы ему на перерез прямо к мосту. Иван скакал прямо по тракту, рассчитывая в любом случае первым добраться до моста. Слева скакал Тимофей. Игнат замыкал цепь, выбираясь по самой границе леса и отрезая гонцу путь к отступлению. Они заметили его первым. Он уже проехал чуть больше трети пути. Через пару секунд их заметил и гонец, и пригнувшись к спине коняр ванул к мосту. У него была фора, но кони царевича были свежее, и они должны были успеть его перехватить. Видимо, гонец это тоже понял. В какой-то момент, не снижая скорости, он вытянул правую руку, и коня Астея рухнул как подкошенный. Астея пролетел через голову коня и с трудом поднявшись, захромал вперед, выхватив саблю. Следующим путь Гансу перерезал Ратько, и тот, прицелившись, свалил и его коня тоже. Ратько, в отличие от Астея, упал неудачно и поднялся не сразу. У Ивана не было времени следить за отставшими. В считанные секунды он лишился двоих людей, и гонец уже прицеливался в коне Тимофея. Следующим будет он, если гонец свалит их обоих, путь на мост ему будет открыт. Иван натянул поводья так, что конь встал на добы. Спрыгнув и дернув лук, Иван положил стрелу, натянул тетиву до уха и отпустил. Алла бога не зря учил его, заставляя тренироваться сутками в любых условиях. Он так и не превзошёл Отцовского сотника, но почти достиг его уровня, став вторым лучшим стрелком царства. Направление ветра, влажность воздуха, скорость цели всё это Иван определял уже не думая, а автоматически. Он был уверен, что попадёт куда нужно, и попал, прямо в голову коня. Конь рухнул, гонец перекатился через его голову, выпустив из рук пистолет и свалившийся со спины рюкзак. Пистолет он тут же подобрал и встав на колено, подстрелил коня подскакивающего к нему Тимофея. Тимофей был готов и заранее притормозил коня, спрыгнув с него, как только тот начал заваливаться. Теперь от Гонца его отделяло не больше 100 м, и выхватив саблю, он рванул прямо на него. У Никиты не оставалось выбора. Прошептав: "Видит Бог, я не хотел этого", он выстрелил в Тимофея. Он был уверен, что попал. Он целил прямо в грудь и не мог промахнуться, но Тимофей лишь чуть вздрогнул и продолжил бежать. Никита выстрелил ещё раз и уже с ужасом понял, что пули не берут противника. Он стоял с бесполезным пистолетом в руке, задравленно озираясь на бегущих и скачущих к нему людей и понимал, что через несколько секунд будет схвачен или убит. Он оглянулся на мост, не успеть. Поднял голову к небу в отчаянной надежде на какую-нибудь помощь и тут заметил ворона, про которого уже и думать забыл. Ворон кружил над мостом, хрипло каркая, и из-за гребня правого берега вылетали и устремлялись через реку к месту схватки такие же чёрные вороны, с отливающими краснотой клювами и когтями. Один, второй, третий, пока не появилась и не рванула вниз целая стая. Никита ещё успел заметить безумный взгляд Тимофея, остановившегося от него в 5 метрах, успел услышать чей-то панический крик: "Вороны, балки!" И в следующее мгновение чёрная масса скрыла от него нападавших. Иван успел выпустить 10 стрел, прежде чем до него долетел первый ворон. Он не промахнулся ни разу, но на него летело ещё несколько десятков. И Иван выхватил саблю, этим же движением срубив подлетевшего первого ворона. Он кружился отчаянно, рубя подлетающих птиц и уворачивая голову от их когтей и клювов. В глазах в голове пульсировала только одна мысль: доберутся до глаз и мне конец. У него не было возможности ни то, что оценить ситуацию. Но хоть краем глаз взглянуть на поле боя. Он не видел ничего, кроме очередного ворона, падающего ему на голову, капель крови и перьев, летевших от разрубленных тушек. Оглушительное карканье, хлопанье крыльев, крики бойцов, собственное тяжёлое дыхание, переходящее в хрипы, всё слилось в один монотонный звук. И Иван не думал уже ни о чем, взмахивая саблей на чистом инстинкте. В какой то момент ему показалось, что еще можно выжить. Срубив очередного ворона, он тут же поднял саблю, ожидая следующего, но его не было. Иван стоял хрипло дыша и видел, что на ногах остался только он, а стей, бешено отбивающиеся саблей от обсевших воронов и подскакивающий сзади Прохор. Тимафей, Ратско, Игнат, Гаврила, Евсей уже лежали на земле, облепленные вороньими кучами. Двое или трое, успел заметить Иван, ещё держались, уткнув лицо в землю и прикрывая голову руками. Прочие лежали на спине, и вороны уже выклёвывали им глаза. Иван успел еще заметить гонца, озиравшего по бойше безумным взглядом, и тут же ему пришлось вскинуть саблю, встречая новую стаю. На этот раз его атаковали и сверху, и снизу. Пока Иван рубил воронов, метящих в голову, десяток обсёл его ноги и замолотил по коленям. Иван, вскрикнув от боли, упал, придавив пару птиц, и почувствовал остервенелые удары по спине и затылку. Конец, подумал Иван. Он опёрся на саблю, пытаясь встать, но удар в затылок и резкая боль в коленях снова кинули его на землю. У него потемнело в глазах, и на секунду он захотел поддаться нахлынувшей темноте. Но тут же скрипнув зубами, оттолкнулся руками от земли, поднялся, несмотря на дикую боль в коленях, и лишь через пару секунд осознал, что Воронов на нём нет. Он провел рукой по голове, не понимающий, огляделся. К нему подскакивал Прохор изтошно матерясь и куда-то тыча рукой. Иван посмотрел, куда указывал Прохор, и увидел светло серого сокола, расшвыривающего воронью стаю. Финист! с облегчающей радостью заорал Иван, ковыляя с пробитыми коленями на помощь Скальграйскому. Финист убил воронов, обсевших царевича. И теперь расправлялся с остальными. Воронов было больше, много больше, но сокол был быстрее, сильнее и проворнее. И за несколько секунд он перебил десятки чёрных разбойников, скинув их с Тимофея и почти освободив Родько. Иван и Прохор довершили избиение своими саблями. Пара десятков воронов ушла обратно за гребень. Сокол сделал победоносный круг над местом схватки и слетел на землю, обернувшись финистом. Царевич шагнул к нему, обнял, стиснув за плечи. Он не стал его спрашивать, как тут оказался, ему было не до того. Вокруг валялись убитые лошади, стонали раненные и истерзанные бойцы. Всё было усеяно трупами перебитых воронов, но Иван смотрел только на Гонца, который уже бежал к мосту. Оттолкнув Финиста, он побежал, прихрамывая за ним. Финист с Прохором догнали его у самой стакады, когда гонец добежал уже до середины моста. Ой, дёт же, отчаянно закричал Иван, вырываясь из рук. Прошка, догони Финист! Он осёкся на полусловии, и из тоннеля раздался глухой клокочущий рёв, и Иван понял, что они опоздали. Замерев, он уставился на мост, пытаясь представить себе, что сейчас должно произойти, и не смог. Никита сорвался с места, как только вороны ушли обратно за гребень. Он не замечал катящиеся рядом пути вод, не чувствовал колотящиеся под ребрами сердца. Он просто уходил от одной опасности к другой, понимая, что будь его воля, он принял бы иное решение. Но сейчас его вела чужая воля. Орёв из тоннеля застал его на середине моста. Он присел на корточки, рывком расстегнул рюкзак, вытащил старые сапоги, упакованные в целлофан. Сорвал целлофан и выпрямившись, стал ждать, ощущая, что словно проваливается в пустоту внутри собственного живота. Сначала из тоннеля показалась одна голова. потом вторая третья огромные змеиные головы на мощных шеях размером с фонарный столб выдвинулись из мрака тоннеля затем показалось туловище продолговатое гладкое с длинным мускулистым хвостом и сложенными по бокам кожистыми крыльями змеи бессмертного Никита не мог назвать этого змея горы ни чем Это не горыныч. Горыныч это что-то прикольное, безвредное, вроде соседа Петровича на лавочке у подъезда. Этот трёхголовый мутант не казался ни прикольным, ни безвредным. Чужой приходило на ум Никити. Чужой против хищника. Такой же омерзение, такой же первобытный хтонический ужас. Это было чудовище, чуждое миру. даже этому миру сказки настолько, что совершенно непонятно, как оно тут оказалось и откуда взялось. Змей шёл по мосту, гремя цепями, сковавшими его короткие мощные лапы и тянувшимися за ними из тоннеля. Своими тремя головами на длинных и гибких шеях он управлял на редкость слаженно. правую шею, он согнул и наклонил, всматриваясь в Никиту. Средний следил за стоящими на другом конце моста, левую поднял ещё выше и осматривал последствия схватки с воронами. Никита подождал, пока змей подойдёт на 10 м, и кинул ему под лапы сапоги один за другим. Ни в коем случае не швыряй верхом. Наставлял его без смертной Он воспримет это как угрозу и спалит себя раньше, чем сапоги упадут на землю. Змей мгновенно опустил левую морду к поверхности моста и принюхался к подкатившимся сапогам. Правой мордой он продолжал пристально следить за Никитой, втягивая ноздрями воздух и то сужая, то расширяя зелёные зрачки. В густых сумерках зелёные глаза змеи сверкали ярко, как неоновые вывески ночных магазинов. Только бы подействовало, только бы сработало, молил про себя Никита, следя за таив дыхание, как змей обнюхивает сапоги и медленно доставая из кармана смартфон. Змей поднял морду, которая обнюхивала сапоги, и снова уставился в побоище за рекой. где шевелились и вставали два-три окровавленных человека. Он, видимо, выяснил, что хотел, и теперь предпочитал вновь полностью контролировать обстановку. Сделав несколько шагов, змей приблизился правой мордой почти вплотную к лицу Никиты и замер, сверля его взглядом и обнюхивая так же, как только что обнюхивал левой сапоги. Ну всё, пронеслось в голове у Никиты. Или сейчас или он не успел придумать что или слегка отклонившись от страшной змеиной морды размером со стиральную машину Никита медленно поднял руку со смартфоном, постаравшись направить экран в глаза змея и включил запись. В горле у змея угрожающе заклокотало. Никита чуть не отдёрнул руку, готовясь прикрывать голову от пламени. Но последним усилием сдержал себя и услышал холодный резкий приказ, раздавшийся с экрана. Астертони. Астертони. Никита понятия не имел, что это значит. За последние 2 дня он десятки раз просмотрел эту запись, но по-прежнему знал только одно: она должна заставить змея пропустить его через мост и тоннель. Астертони. Змей расправил крылья, вытянул шею вверх и тяжело взлетел, едва не сбив Никиту. Он висел над мостом, размахивая крыльями и гремя цепями, всеми тремя головами, продолжая зорко следить за происходящим. Никита, едва не упав от неожиданности и взмаха крыльев, даже не сразу сообразил, что путь открыт. Мост был достаточно широкий, чтобы змей мог просто по сторониться. Зачем ему было взлетать? Он дернул головой, краем глаза заметив движение у себя за спиной, и торопливо шагнул вперед, едва опять не упав под мощной воздушной струей. Боезлово обойдя гремящие тяжелые цепи и хвост змея, кончиком которого он продолжал касаться моста, Никита устремился к входу в тоннель. переходя с шага на бег и постоянно оглядываясь последнее что он успел заметить прежде чем скрылся в зияющей темноте тоннеля три красноватые струи пламени выпущенные змеем в сторону бегущих к нему людей